Глава третья. Я прижимала к себе кота этот теплый комок шерсти, который точно разговаривал. Это не сон. Скорее всего, он и есть тот мужик, что заявился ко мне вчера вечером. Но, с другой стороны, какой мужик вообще превращается в кота? Я же не могла вот так быстро сойти с ума. «Мяу!» — вновь отозвался кот. Я приоткрыла глаза. Запах пыли и чего-то сладкого витал в воздухе. Мы с котом очутились в каком-то странном месте. Рядом что-то булькнуло, зрение потихоньку стало возвращаться ко мне. Мы оказались в каком-то деревянном домике. Рядом стоял огромный котел, в котором булькало какое-то варево, разнося травяной запах палачуги. Я нервно сглотнула. Кот дергал хвостом, все еще находясь на моих руках. Я перевела на него взгляд. «Ну, мистер Пушистик!» — протянула я, найдя в себе кое-какие силы. «Ты теперь точно не отвертишься. Ты говорящий и, возможно, волшебный. А теперь верни меня обратно в парк. Я на работу опаздываю». Кот смотрел на меня глупым взглядом и лишь мотал хвостом из стороны в сторону, а затем мяукнул, будто он сам боялся происходящего но интуиция мне подсказывала, что это далеко не так. Ну, просто актер, а не кот. Я даже ущипнула себя, но эта лачуга никуда не делась. Я уже не могла притворяться, что это не происходит на самом деле. Те черные фигуры, странный, но симпатичный мужчина и нападение в парке — все это было на самом деле. Мне бы стоило принять реальность. «Пушистик», — продолжила я. И тут скрипнула дверь. Я прижала кота к себе. В комнату вошла сгорбленная старушка в платье, покрытом заплатками. Казалось, что все платье состояло из заплаток. Вошедшая зыркнула в нашу сторону. «О, ну, наконец-то!» — сказала она. «Здрасте!» — кивнула я. «А вы кто?» Старушка приподняла одну бровь. «И что, не будет криков, как я здесь оказалась!» «И отпустите меня, пожалуйста!» — прищурилась старушка. «Вы сначала скажите, где я, а я подумаю, кричать или нет!» — ответила я. «А ты не из робкого десятка!» — усмехнулась старушка. «Да!» — кивнула я. Кот стал крутиться в моих руках, и я просто выпустила его. Тот вмиг подбежал к старушке и уселся рядом с ней полубоком ко мне. «О!» «Ты все же смог вернуться!» — сказала она. «Я думала, тебя придется возвращать отдельно!» А кот лишь вскинул голову и направился к небольшому креслу, заваленному одеждой. Грациозно запрыгнул туда и посмотрел на меня. Я покачала головой. «Вот же котяра!» «Так, а куда вернуться?» — переспросила я. «Обратно домой, в свой мир!» «Ты, милочка, попала в другой мир», — сказала старушка. «Это чтоб мы не ходили вокруг да около». «А, -а другой мир!» — нахмурилась я и достала свой телефон. Как и предполагалось, связи здесь не было. «Я только на работе никого не предупредила, что отправлюсь в другой мир, и до отпуска далеко», — ответила я. Старушка усмехнулась. «А тебе отпуск вряд ли пригодится, если выживешь!» Я вновь с недоумением посмотрела на нее. «Что? Мне еще и выживать придется?» — прищурилась я. Ходить вокруг да около не хотелось. Я понимала, что меня от истерики и паники отделял один шаг, но старалась держаться, хотя это и было тяжело. «Из-за отбора», — продолжила старушка, — «А-а-а!» Протянула я и покосилась на кота. «Ну, если там жених будет, как тот мужик, что приходил вчера, то ладно. Хотя мне с симпатичными мужиками не везло. Ну да ладно! Какой же кошмар! А можно поподробнее?» — сказала я. «Я ведь не просто так здесь». Кот свернулся в клубочек и улегся на кресле. Я посмотрела на старушку. Та кинула взгляд на кота, а затем повернулась ко мне. «Да». «Ты одна из невест местного короля, и он решил устроить отбор. Поэтому за тобой уже пришли, чтобы забрать сюда». «Так, и где король?» — обвела я взглядом Лачушку. «Она явно не выглядела, как королевский замок. Ну, если у них в мире не такие замки». «Не здесь, здесь только мы». «Ага, и нам надо, чтобы ты нам помогла». И почему я должна помочь? Переспросила я. Например, мы можем помочь твоему брату, ответила старушка. Мы сможем вылечить его! Я нервно сглотнула. Вылечить брата? Разве это возможно? Старушка легко улыбалась. Мы все можем, кивнула она. Ну да, лучшие врачи не смогли, а вы можете, сказала я и покосилась на кота. Тот свернулся клубочком и мерно посапывал. Еще бы захрапел. Ладно, значит, с ним нечего обсуждать. Хотя в голове стали всплывать слова моей мамы о том, что они в последнее время видели трехцветного кота рядом с домом. Я перевела взгляд на старушку. «Сможем», — ответила она. «Но и ты нам должна помочь». «А где гарантии?» — прищурилась я. В волшебные пилюли, как и во всякое лечение травками и молитвами, я не верила. Старушка улыбнулась, а затем махнула рукой. Моё сердце ёкнуло, когда я увидела в отражении зеркала своего брата, Мишку. Он лежал в кровати в маминой квартире. Сама же мама крутилась возле него, старенькая и уставшая. Рядом с кроватью стоял столик с игрушками. Мишка едва мог пошевелить пальцами на руках. Сердце сжалось от боли. Он же мне позвонил накануне и сказал, чтобы больше не привозила игрушек. Но он не сказал, что уже и руки стали отказывать. Ведь до вчера он спокойно ими шевелил. Меня давно не было у матери дома. Все же ехать в другой город. А я переехала, потому что нашла хорошую работу. Но регулярно высылала часть денег и приезжала, когда могла. И в последний мой приезд с Мишкой все было неплохо. Врачи обещали, что он поправится, но нужно время. Но, видимо, это не так. Стало еще хуже. Мать молчала, и Мишка тоже. На глаза навернулись слезы. Почему он не говорил? Почему он такой упрямый? Странное перламутровое свечение окутало Мишку. Миг, и он пошевелил пальцами, а затем и ногами. Я округлила глаза. «Это не глюк и не сон?» — переспросила я. «Нет, это лишь малая часть того, что я могу», — ответила старушка. «Он может двигаться и даже встанет, но лишь я могу сделать так, чтобы он начал заново ходить».